Часть третья. Если друг оказался вдруг. Целая бочка горячей воды. Наконец-то можно хорошенько помыться и покиснуть в свое удовольствие. Но из-за неожиданного визита канон я свел водные процедуры к минимуму. По-быстрому смыл с себя пот, ополоснул от пыли белокурые локоны и наспех обтерся оставленным прислугой куском мягкой ткани. Все это время внимательно прислушивался к своим физическим ощущениям, но не заметил никакой разницы. Мое самочувствие не изменилось. Я не стал физически слабее, и особое распирающее чувство в груди, свидетельствующее о наличии в моем сосуде магической энергии, по-прежнему присутствовало. Наоборот, оно стало даже сильней. Вернувшись в свою комнату, я попробовал отжаться от пола. С некоторыми дополнительными усилиями, но я смог отжаться те же 30 раз, что и вчера утром. Силы явно не прибавилось, но и не отнялось. Бонус богини совершенно точно не касался моих физических способностей, но тогда чего? Оставалось проверить магию. «Сука! Где обещанная информация? Ненавижу действовать наугад! Похоже, опять придется проверять работоспособность всех известных мне заклинаний. Я присел на кровать, положил руку на колено, чтобы костануть на себя замедление, но устроить проверку магических способностей мне не дали. Опять прозвучал настойчивый стук в дверь. Пришло новое сообщение от барона. Он уже не просил, а требовал срочно явиться в главный зал для очень важного разговора. «Что за спешка?» Пришлось отложить эксперименты, надеть на себя неудобное голубое платье с длинными клоунскими рукавами и топать вслед за прислугой. Другого облачения я себе пока не приобрел, поэтому использовал то, что имелось в распоряжении. Главный зал замка располагался на первом этаже, сразу за гостевым холлом и представлял собой на удивление хорошо освещенное и богато украшенное помещение с развешенной на каждом шагу символикой рода. Над деревянным креслом с высокой спинкой, установленным на небольшом помосте у дальней стены, висело огромное знамя королевства Латор и два гербовых щита разных размеров. Тот, что поменьше, был украшен цветами лорда кинвала Кому принадлежал второй герб, я не знал, но можно было догадаться, что скорее всего графу Орволу, являвшемуся сюзереном барона. арчибальд встретил меня гордо восседая на своем троне. Он был чисто выбред и одет в яркую парадную одежду. Мужчина слегка удивился моему внешнему виду, сильно помятому платью и влажным растрепанным волосам, но в целом выглядел вполне довольным. Предполагая, что я опять буду вести себя бесцеремонно, мужчина позаботился о том, чтобы в зале не было лишних слуг. Рядом с ним за пределами помоста стоял лишь лысый старик с длинной седой бородкой. Еще дальше справа капитан городской стражи и еще дальше уже знакомый мне дворецкий по имени Тибальд. «Приветствую вас, леди Ризольда. Сожалею, что пришлось потревожить ваш сон, но срочные дела не терпят отлагательств. Надеюсь, вы сейчас в настроении разговаривать. Нам необходимо обсудить очень важные вопросы», – властным тоном сообщил мужчина. Сразу захотелось врезать самодовольному индюку кулаком по роже, да так, чтобы не только сбить корону, но и зубы проредить. Стоило оставить Арчибальда на несколько часов в окружении лебезящих слуг, и к нему вернулась высокомерная манера поведения». Даже не знаю, почему меня это так сильно раздражало. Может, потому что я знал, какой барон на самом деле трус и размазня? Тем не менее, я решил прислушаться к совету богини и общаться с ним в принятой, уместных, уважительной манере. Было интересно, какие это может дать выгоды. Прошу прощения за задержку, ваша милость. Ночной бой лишил меня сил, поэтому пришлось срочно приводить себя с утра в порядок. Пока мы не приступили к обсуждению важных дел, хотелось бы узнать, вы уже подготовили обещанную мне награду? Арчибальд даже крякнул от удивления и невольно расплылся в самодовольной ухмылке. «Как и обещал, я все подготовил, любезная Резольда!» Выделив голосом слово «любезная», объявил мужчина и сделал старику слева знак рукой. Старый слуга по имени Седрик, долгие годы являвшийся казначеем лорда Селвиша, с важным видом склонился к небольшому столику за спиной и взял в руки сияющий в лучах утреннего светила серебряный поднос на котором лежал средних размеров красный тряпичный мешочек и красивая, обшитая такой же ярко-красной тканью коробочка. Покачиваясь на ходу, слуга неторопливо проследовал ко мне, легонько поклонился и замер на месте, ожидая, когда я заберу свою награду. Я взял с подноса мешочек и, заглянув внутрь, увидел красиво переливающиеся на свету блестящие золотые монеты. Эти монеты были очень ценными. Вот и выходило, что 10 тысяч серебра – всего сотня монет золотом. Арчибальд выполнил мое требование и выдал награду в удобном виде. Какой хороший мальчик. Еще компактней сотни золотых выглядела бы одна орехалковая монета. Но чтобы воспользоваться средствами в таком виде, пришлось бы ее сразу разменять. Как по мне, золотые – самый удобный и практичный способ хранения крупных сумм. Орехалк – другой уровень. Он подойдет для хранения королевской казны и других неприлично больших сумм. А вообще, если этот металл обладал особыми магическими свойствами, то нелогичнее было бы пустить его на изготовление более полезных изделий, чем чеканить из него монеты. Закрыв мешочек, я удовлетворенно кивнул и попытался прицепить его на пояс, но его вес оказался слишком большим, чтобы носить у бедра. Чтобы забрать с подноса вторую часть своей награды, пришлось положить мешок с золотом на каменный пол. Внутри прямоугольной коробочки лежало довольно крупное ожерелье из магического орехалка, украшенное девятью темно-красными камнями одинаковой формы. Сам металл имел желтый оттенок и внешне был очень похож на золото, но, как и описывала Виолетта, светился собственным фиолетовым свечением. Его чарующий свет гипнотизировал. Я с трудом оторвал взгляд от мерцающего украшения и нехотя закрыл крышку коробки. «Как обещал, я передаю вам семейную реликвию рода фон Райль». Орехалковое ожерелье с девятью крайне редкими кристаллами божественной крови. Этот сокровище имеет огромную ценность не только само по себе, но и как признание наших заслуг перед родом графа Орвула. Мой далекий предок получил его еще от самого первого правителя графства Сигард, архимага Эббиса. Мне невыносимо тяжко расставаться со столь драгоценным сокровищем. Мой покойный отец наверняка проклял бы меня за этот поступок, но я намерен выполнить свое обещание, раз вы спасли мою жизнь от смертельного проклятия». Я еще раз открыл коробку, мельком взглянул на красивую безделушку и решил обменять ее у барона на что-то более полезное. Я ведь не девушка и не видел в украшениях, пусть даже из супердорогого Рихалка никакой практической пользы. «Лорд Арчибальд, ваша щедрость не знает границ», «Не хочется лишать ваш славный род столь драгоценной реликвии, поэтому я готова обменять ее на эквивалент в денежном виде». На ходу, собирая предложения из обрывков игровых фраз, сказал я. «Леди Ризольда, вы действительно готовы пойти на это?» Не поверив своим ушам, переспросил барон. «Если сумма меня устроит, почему бы и нет?» «Я с радостью принимаю ваше предложение!» Взволнованно вскочив с кресла, выпалил барон и, обращаясь уже к своему казначею, добавил «Седрик, во сколько вы бы оценили ожерелье бездны Архимага Эббиса?» Слуга засуетился, опасаясь показаться некомпетентным в вопросе оценки, но спустя 20 секунд яростного перебирания своей скудной бороды он заявил, что если оценивать предмет по весу и прибавить к этому цену девяти редких камней, то выйдет сумма примерно в семь-восемь сотен золотых. Старик сразу предупредил, что это приблизительный и довольно грубый расчет, Ведь ожерелье бездны – уникальный, созданный еще древними мастерами магический артефакт, и поэтому стоит значительно больше составляющих его элементов. Еще немного потрепав бороду, Седрик установил цену в полторы тысячи золотых. С ума сойти. Если перевести эту цифру в серебро, то выходило 150 тысяч монет. Такой суммой Арчибальд описывал годовой доход своей провинции. Вау, вот это мне подфартило. Я увидел, как барон потух на глазах и безвольной куклой опустился в свое кресло. Он долго подбирал слова и тихим потухшим голосом заявил следующее. «К сожалению, леди Ризольда, я пока не в состоянии выкупить ценную реликвию нашего рода. В казне не наберется и половина от требуемой суммы. Последние годы торговля древесиной и шкурами шла не очень хорошо. Многие охотники и лесорубы погибли в пасте волков и других опасных хищников, а распускаемые кем-то слухи о появлении в кенвале звероморфа мешают привлечь в поселение новых работников. При этом ежегодные поборы графа Орвала не уменьшились ни на монету. Арчибальд скорчил страдальческое выражение лица. Мужчина театрально паник плечами. Он что, решил надавить на жалость? Скидочку выпрашивает. Вдруг в глазах барона вспыхнул огонек надежды, и он воскликнул. Если вы дадите мне отсрочку до конца следующей зимы, то я обязательно выкуплю реликвию. Леди Ризольда, вы же окажете мне такую услугу. Не станете продавать артефакт этим жадным хапугам из торговой гильдии. «Если честно, то после этих слов мне сразу захотелось отправиться в город и узнать, сколько за ценную вещицу предложат торгаши из гильдии, но я сделал непроницаемое выражение лица и пообещал не торопиться с продажей. К барыгам я обязательно схожу, вдруг старикан в угоду барону сильно занизил цену предмета. А если в гильдии торговцев предложат меньше названной суммы, то подожду денег от барона. Мало ли, вдруг Арчибальду улыбнется удача, и он неожиданно разбогатеет». Кстати, мы еще не обсудили вопрос дележки трофеев, оставшихся вчера на поле боя. В повозках могло лежать много чего ценного, а в первую очередь меня интересовали личные вещи магов. Жуть как хотелось получить новые свитки древней магии. Блин, из-за постоянной спешки я даже не разобрал стопку пергаментов, добытую в первой стычке с некромантами. Сумка с ними и собранными с трупов амулетами так и лежала в шкафу моей комнаты. Сейчас вытребую остальные вещи убитых и засяду изучать записи и свитки до вечера. Хотя нет. Сначала мне надо со своими способностями разобраться. Если канон забрала у меня земляную магию, будет полная жопа. Нужно было поскорее закончить с болтовней и заняться экспериментами. Ваша милость, так о каких важных делах вы желали со мной поговорить?» Возвращая разговор в прежнее русло, спросил я. «Да, конечно, леди Резольда. Давайте вернемся к текущим делам. Вчера вы доказали, что достойны жалования пяти сотен наемников, и я согласился принять вас на службу на ваших условиях. Вы же помните наш ночной разговор?» Я кивнул головой, подтверждая сказанные слова, и мужчина, выдержав значительную паузу, условно собираясь мыслями, продолжил. «Альянс понес вчера тяжелые потери. Мы нашли в общей сложности 59 тел. Из них девять принадлежало магам огня и воздуха, на что указывали соответствующие мантии. Еще 46 тел были облачены в черные балахоны и, по всей видимости, являлись некромантами. Четыре человека были в кожаной броне, владели кинжалами и луками, поэтому мы решили, что они наемники или обычные бандиты». Как вы просили ранее, мы не сожгли трупы, а все тела были доставлены в темницу. В этот раз мы приняли дополнительные меры предосторожности и поместили тела не в коридоре, а в закрытых камерах. Все железные перегородки также закрыты. Кстати, двери камеры, в которой находился Гарольд, и кандалы, в которые он был закован, не были сломаны. Так что есть основания полагать, что предатели подготовили условия для его побега, или он сам нашел способ освободиться перед тем, как его убило нежить. «Хорошо, тела убитых нам действительно пригодятся, но что вы хотите от меня?» «Я опасаюсь повторного появления лечей. Вы можете использовать какую-нибудь защитную магию, особый магический барьер, чтобы гарантировать, что нежить в случае чего не вырвется наружу. Вы должны понять мое беспокойство. По соседству находится город, в котором почти две тысячи жителей. Да и в замке, если учесть всех слуг, охрану и наложниц, проживает около сотни человек. Вы гарантируете мне и им безопасность, если тела не будут сожжены?» «Да», – просто ответил я, хотя до проверки своих способностей не мог ничего гарантировать. Возможно, я уже не смогу, как раньше, убить огромную толпу нежити одним заклинанием. «Когда обсуждение важных дел закончится, и я проведу необходимые тесты, можно будет понять, сжигать трупы или не стоит. Пока что я дал утвердительный ответ, если ситуация изменится, можно будет просто сказать, что сохранение тел больше не актуально». Тем временем Арчибальд продолжил излагать свои мысли. Приспешники Альянса были наказаны за дерзость и бежали от стен моего замка, трусливо поджав хвосты, однако мы не можем праздновать победу, пока не разобьем врага окончательно. Нельзя позволить некромантам собрать новую армию слуг. Нужно уничтожить беглецов, и лишь тогда я смогу спокойно отправиться в Сигард, чтобы дать вассальную клятву графу Орвулу. Вы же понимаете, что будете сопровождать меня в дороге, а в этом случае провинция останется совершенно беззащитной». Я нанял разведчиков и числа местных охотников. Они отправились по следам беглецов, чтобы отыскать их тайное логово. Я ожидаю момента их возвращения, и с вашей помощью, леди Ризольда, хочу уничтожить остатки опасного врага раз и навсегда. Альянс магов будет знать, как связываться с правителем Кинвала. Я уже написал и отправил письмо графу Орвулу, Марк графу Велфорду и его светлости герцогу Гринвальда, Альбрехту Кану, в котором изложил произошедшие недавно события и новость о нашей победе. Возможно, это позволит правителям Гринвальда изменить свое отношение к Альянсу магов и на своем уровне поддержать нас в борьбе с их приспешниками. Я удивленно уставился на Арчибальда. Чего это он вдруг раскукарекался на все королевство? Неожиданный успех вскружил голову. Пару дней назад он панически боялся вызвать гнев Альянса, а сейчас решил раструбить о своем удачном сражении во все концы? Какой в этом смысл? Разве это не вызовет яростный, сконцентрированный удар озлобленных отморозков в ответ? получив мою поддержку барон не на шутку осмелел еще вчера я бы не сильно беспокоился о такой выходке, но сегодня совсем другое дело как бы теперь прилюдно не обосраться они пора ли мне делать ноги из кинвала пока не поздно кстати самое время узнать где мои трофеи ваша милость я желаю получить причитающиеся мне трофеи с легким недовольством в голосе напомнил я разумеется, вы вправе на них рассчитывать ни капли не смутившись заверил мужчина. Сейчас мои слуги производят подсчет всего оставленного врагом в брошенном караване, а также собранного в поле. Когда оценка трофеев будет завершена, я выплачу вам половину полагающейся суммы. Остальное смогу выплатить после продажи лошадей и пригодного к продаже транспорта. Мы захватили более 60 повозок и три десятка лошадей. Продать их на территории провинции некому, поэтому придется отогнать в соседние провинции, туда, где в лошадях и транспорте есть реальная потребность. Так что быстро выручить за них средства не получится. К сожалению, насколько мне известно, внутри повозок не хранилось ничего действительно ценного. Горы тупых топоров и дырявых ржавых доспехов вряд ли можно назвать достойными внимания трофеями. Все это мы отправим на переплавку, а значит их цена не превысит цены железа, из которого они сделаны». «А что насчет золотых амулетов с изображением черепа, что вы собрали с тел погибших?» – спросил я. «Золотых амулетов?» – переспросил барон и невольно покосился на казначея. Тот воспринял взгляд господина как требование дать разъяснение. «Да», – подтвердил старик, – «мы собрали амулеты, но золотой среди них был всего один. Мы обнаружили сорок семь медных, четыре железных и два серебряных амулета». «Лорд Арчибальд использует их как доказательство нашей победы над врагом. В ближайшее время, после того, как мы зачистим логово Альянса, эти амулеты будут переданы в гильдию авантюристов для получения установленной королем награды...» «Седрик, не продолжай!» – перебил Арчибальд своего слугу. «Я, конечно же, добавлю в вашу часть трофеев и половину от этой награды», – слегка раздраженным тоном объявил барон и глянул на побледневшего Седрика пепеляющим взглядом. «Ага, хотел меня надуть», – подумал я. Оказывается, за убийство сторонников Альянса полагается вознаграждение. Старик случайно сдал своего господина. Тем временем Арчибальд решил отвлечь меня от темы трофеев, посвятив свои дальнейшие планы. Как только мы разберемся с остатками некромантов в их логове, я намерен сразу отправиться на церемонию принесения вассальной клятвы в Сигард, бывшую столицу одноименного Южного Королевства, а сейчас столицу западного графства Южного Гринвальда. «Уверен, вам очень понравится в этом красивом городе. Он куда больше кинвала Там изготавливают очень качественную и красивую одежду. Вы же еще там не бывали?» «Я бывала там, где вам и не снилась, ваша милость. И все же, если возвращаться к трофеям, то меня интересуют личные вещи магов. Так и быть, их сбережения можете оставить себе, но если среди вещей были свитки магии, я требую отдать их мне. Как скажете, лидер Изольда, как скажете». Кивая головой, согласился барон и приказал старику организовать доставку всех найденных у магов записей и свитков в мою комнату. Поднятый с постели с первыми лучами солнца магистр Борх, оставшийся охранять опустевший лагерь с горской учеников, наблюдал за въезжающими на территорию повозками. Вернулось всего восемь повозок и меньше одной трети из почти 90 отправленных в бой магов. Самые большие потери понесли некроманты. Его крупнейшая и сильнейшая в рядах Альянса группа лишилась 50 опытных воинов. Выслушав первые доклады, магистр не мог поверить, что объединенные силы Альянса с разгромом проиграли защитникам замка Лорда кинвала между прочим, считавшейся слабейшей провинцией во всем королевстве Латор. Не случайно Альянс разбил здесь свой самый крупный лагерь. Лорд не контролировал даже половину принадлежащих ему родовых земель. Рассказы от докладчиков звучали с небольшими расхождениями, но все они сходились в одном. Замок Арчибальда охраняла армия нежити под командованием шести лечей. Также на стороне врага, кроме множества скелетов и зомби, был замечен уже набивший оскомину звероморф. Магам пришлось спасаться от во много раз превосходящих сил врага, применившего, кроме всего прочего, ослепляющую магию. Договорившиеся по дороге, что будут рассказывать магистру, беглые маги умолчали, что никакой нежити после «Столба света» на поле не осталось. Они сбежали лишь от небольшого отряда, правда возглавляемого еще одним лечом. Пришлось умолчать и то, что они бросили в бою беспомощных товарищей, а потом убили требовавшего вернуться и вступить в бой архимага Тетриан Доха. Хоть мужчина сбежал вместе со всеми, он вдруг стал грозиться расправой и тем, что доложит о бегстве главному совету, но добился лишь того, что расправились с ним. Тело мертвого архимага, лишив его перед этим денег из золотого амулета на шее, сбросили в реку. Деньги из его тугого кошеля были поделены убийцами поровну. А также договор молчания скрепила доля, которую каждый должен был получить после продажи амулета. Понимая, что очень скоро армия личей может оказаться у ворот лагеря, магистр Борх объявил общий сбор и приказал грузить на повозки все ценное. Потеряв всего час на подготовку, караван из десяти повозок секретными путями двинулся на юг. «Я не придумал ничего лучше, чем перебирать все известные мне заклинания». И первое, что я сделал, это применил на себя проклятие замедления. Сработало! Сработало! Тело ниже пояса словно исчезло. Фух, работает. А значит, земляной стихии меня все же не лишили. А чего тогда лишили? Я уже собирался применить антимагию, чтобы сбросить действие проклятия, но не прошло и десяти секунд, как оно спало само по себе. Не понял? Удивился я и повторил наложение проклятия. Досчитав до 6, я убедился, что магия хоть и работает, но действует не так долго, как раньше. Если сравнивать с 10 минутами, которые заклинание действовало раньше, то текущая сила сократилась в сто раз. То же самое произошло и с силовым полем. Та же форма купола, невидимая преграда, но всего 6 секунд, и моя защита таяла, как и не бывало. С одной стороны, сокращенное время действия давало другие преимущества. Можно было применять его ровно в тот момент, когда нужно, а потом быстро покинуть опасное место и наоборот, кинуться в погоню за врагом, не ожидая, когда барьер спадет. Я еще не решил, как относиться к такой перемене, но подметил, что после применения этого заклинания в груди возник неприятный холодок. Совсем недавно распиравший грудь жар угас. Расход магической энергии ощущался физически. Мое тело стало холодным. В кончиках пальцев ног и рук покалывало, словно я их отсидел, тем самым нарушив приток крови. Несмотря на явные признаки истощения маны, я рискнул активировать антимагию. Заклинание относилось к четвертому этажу магической башни в сфере. Требовало 500 маны на одну активацию. О чем я только думал. После произнесения комбинации нужных слов «Стихия земли антимагия» мою грудь словно пронзила острым наконечником копья. Из носа брызнули струйки крови, голова пошла кругом, и я рухнул на каменный пол комнаты, теряя сознание». Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я увидел перед собой знакомое черное пространство, в котором парила статуя богини. Обычно беспристрастное выражение лица статуи в этот раз выражало сострадание. «Не ожидалось, что ты окажешься на грани жизни и смерти так быстро, и часа не прошло, как мы расстались. Что произошло?» – не понимающе озираясь по сторонам, спросил я. «Жадность, помноженная на невежество. Я погиб». «Еще нет, но ты оказался в одном крохотном шаге от гибели. Своей глупостью ты едва не разрушил свой сосуд духа. Будь на твоем месте кто-нибудь из магов этого мира, он был бы уже мертв. Говоря проще, ты потратил все свои жизненные силы, просто выплеснув их из себя в окружающее пространство. Благодари удачу, что ожерелье бездны, находящееся в метре от тебя, поглотило выброшенную энергию и вернуло ее часть назад, чем и спасло твою жизнь. Но ведь я не надел его на себя». Это и не обязательно. Легендарный предмет удерживает тебя в живых, подпитывая не только выброшенный, но и собственной, накопленной за десятки лет хранение среди магических кристаллов энергии. Архимаг Эббис был мудрейшим из героев, посещавших этот мир. Намного мудрее тебя. Хотя так было не всегда. Каждый герой вначале совершает ошибки. Но ошибка ошибки рознь. Не каждый додумается до такого изощренного самоубийства. Однако удачи тебе действительно не занимать. Видящий определенно на твоей стороне. Скоро ты придешь в себя. Ты обманула меня. Где обещанное мне знание? Впервые я смог задать богине, находясь в этом иллюзорном пространстве, прямой и конкретный вопрос. Никакого обмана. Ты ведь так и не обратился ко мне с вопросами. Ты издеваешься? Я задал тебе сотни вопросов и не получил ни одного ответа. Я могу отвечать на вопросы лишь в этом месте. Другого не дано. То есть стоит мне впредь лечь и закрыть глаза, и я смогу получить ответ на любой интересующий меня вопрос? Не на любой а тот, что касается именно тебя. Если просто спать, толку тоже не будет. Разве так сложно понять, что ко мне нужно обратиться, чтобы я пришла на твой зов? Стучи, и тебе откроют. Раз уж ты явился ко мне сейчас, даже сам того не желая, так и быть, я отвечу на столько вопросов, сколько ты успеешь задать, пока не очнешься. Как к тебе обращаться? Великая мать тысячи миров, богиня милосердия, защитница слабых и нуждающихся, милостивая канон. А как-то покороче можно... Это и есть самый короткий вариант обращения. Издевается, эта жопорукая, сука, просто издевается, подумал я и увидел, что гримаса участия и сострадания тут же исчезла с лица статуи. Ее место заняла зловещая ухмылка. Великая мать тысячи миров, богиня милосердия и нуждающихся, начал я и избился. Защитница слабых и нуждающихся, поправила меня статуя. Да пошла ты нахуй, жопорукая, тварь! взорвался я. В гробой я видел такую богиню милосердия. «Верни меня в мой мир или помогай, как просит, а не так, как тебе самой хочется!» Меня выпихнуло в реальность комнаты почти мгновенно. Я лежал лицом на полу в луже собственной крови, холодный, как мертвец. «Ага, значит, разговор окончен. Тварь и не собиралась ничего мне рассказывать. Обиделась сучка. Богиня милосердия, а характер мерзкий, как у стервозной Ольги Дмитриевны». Просто один в один. И как я мог повестись на сладкое обещание? Больше ни одной женщине на слово не поверю, кем бы она ни представлялась. Самое забавное, что и сам я сейчас в теле женщины. Канон посмеялась надо мной, как хотела. С трудом подтянув к себе левую руку, я попытался привстать на локте, чтобы увидеть глазами, где лежит коробка с рихалковым ожерельем, но мои силы были слишком малы. Тогда я попытался скинуть коробку к себе ногой. После десятка неловких попыток мне это удалось. Еще пару минут заняла борьба с застежкой крючком, удерживавшей крышку в закрытом положении. Наконец я смог достать ожерелье и зажал его оказавшиеся теплыми на ощупь камни к своей ладони. Самочувствие улучшалось прямо на глазах. До меня стал доходить смысл крепления магических камней к оправе из орехалка. Это же очевидно. Металл выступал в роли отражающего магию изолятора. Просто одетая на шею, ожерелье никак не действовало, сохраняя заряд внутренней энергии. Вернее, оно, скорее всего, могло продолжать поглощать и аккумулировать внутри магическую, а по сути жизненную энергию, но чтобы ее эффективно забрать из камней, нужен был прямой контакт. К темно-красным кристаллам нужно было приложить руку, коснуться их голой кожей, что я и сделал. В мою грудь тонкой струйкой вливался целебный поток тепла, и я снова почувствовал, что оживаю. Нет уж, с таким полезным артефактом я пока не готов расстаться. Как бы много золота мне за него не предложили. Пока не разберусь, какой мой лимит магической энергии в день. Почему не получилось активировать антимагию. И как использовать и перезаряжать этот предмет. Расставаться с ним категорически нельзя. Он станет моим страховочным тросом. На странную богиню полагаться не стоит. Эта тварь только и умеет что издеваться. Сучка. Ненавижу ее до корней волос. Мои скромные эксперименты показали лишь одно. Швыряться магией направо и налево, как раньше, уже не получится. Меня не только существенно обрезали в плане запаса магической энергии, но и мощь заклинаний значительно просела. Возможно, мне теперь полностью станут недоступны заклинания четвертого этажа и выше. Мне просто не хватит манны на их активацию. Это самое простое объяснение, а дальше будем разбираться. Опираясь на цифры, известные мне по сфере, я получил примерный запас потраченной манны, пока не ощутил покалывания в ладонях. Замедление, замедление и силовое поле. Выходило 20, плюс 20, плюс 80, 120 единиц. Цифры перекликались с известными мне запасами магической силы жриц храма. В день они исцеляли максимум 5 раз. Самые опытные, которые высоко ценились у авантюристов, 6. Если гипотетически представить, что чудо исцеления такое же базовое заклинание, как лечение, со стоимостью кастов 20 единиц, то выходили примерно те же цифры. 5 кастов это 100 единиц маны. 6, 120. Мои аналогии смотрелись вполне логично. Если я все правильно понял, то я обладаю тем же запасом манны, что и опытные жрицы. Резольда вполне могла считаться опытной после пяти лет практики. В таком случае мне хватит энергии, чтобы кастовать в день 6 заклинаний первого уровня или 3 второго. Если использовать силовое поле или оживление мертвеца третьего уровня, то только один раз, а остатков маны хватит на одно заклинание второго уровня и два первого. В общем, не густо. Какую-то часть потраченной энергии мне может вернуть ожерелье бездны, но какую и как быстро, еще предстояло выяснить. В любом случае, на сегодня мои опыты с магией можно было считать законченными, еще раз рисковать жизнью, случайно опустошив сосуд до критически низкого значения, не хотелось. Лучше займусь изучением записей магов Альянса. Весь стол Луизы был завален сброшенными в кучу свитками и листами папируса. Я присел на корточки и надел орехалковое ожерелье на шею, но так, чтобы кристаллы оказались внизу и касались кожи. Глаза сами уперлись в огромные пятна крови, пропитавшие ткань рукавов и располшиеся по груди только недавно надетого платья. Вот я свинья, а мне даже переодеться не во что. Заглянув в шкаф, я снял через голову грязную одежду, надел одно из потертых, но на удивление приятных телу платьев Луизы и позвал прислугу. Отправив очередное испачканное платье в стирку, я вынул из шкафа сумку с записями старого некроманта, присел на кровать и принялся внимательно изучать один лист за другим.